Глава 8. Создание видения. Тайлер Перри отчаянно нуждался в деньгах. Он планировал поставить свою первую пьесу в Бирмингеме. Именно поэтому он сделал то, что и самые дерзкие двадцатилетние: воспользовался кредитной картой матери. Он планировал отдать долг после того, как добьётся успеха. Единственная проблема заключалась в том, что пьеса не приносила никакого дохода. Это была полная катастрофа. Он возвращался домой, поджав хвост, и понимал, что должен рассказать все матери. Тайлер не мог вернуть ей деньги за аренду. Она пришла в ярость. "У тебя никогда не получится, юноша", сказала она. "Прекрати думать об этих пьесах. Найди себе работу в телефонной компании". В этот момент большинство последовали бы ее совету, но Тайлер упорствовал и, вернувшись домой, заявил: "Это не моя жизнь. У меня есть мечта и внутреннее предчувствие". В ответ мать затянулась сигаретой и повторила: "У тебя никогда ничего не получится". Внутренний голос должен быть громким. Тайлер Перри настаивал по одной причине: Внутреннее предчувствие было смелее, чем любое стороннее мнение, в том числе видение его матери и рынка. Несмотря на бесконечные неудачи, он постоянно думал о главном призе и восстанавливал силы тем, что понадобилось бы ему во время прыжка. В настоящее время он автор 19 художественных фильмов, более 15 театральных постановок, 9 телевизионных шоу и книг. Но этого могло не произойти, когда Пери вложил всё до последнего цента в постановку. Он потратил свои деньги на аренду театрального зала в Атланте на 1200 мест и поставил всё на кон. Пришли только 30 человек. Пери был опустошён. К тому же недавно он лишился жилья. После семи лет отказов пустых кинотеатров и бесконечных счетов, напоминающих о том, что успеха всё ещё нет, Пэри хотел сдаться. Он решил, что стоит прислушаться к совету матери и отправить резюме в телефонную компанию. Хоть какая-то выгода, верно? Именно в этот момент к нему обратились два деловых партнера, чтобы организовать выступление в доме блюза в Атланте. Был март 1998 года, одна из самых холодных ночей в Атланте, Еще и отопление в здании вышло из строя. Только не это, отчаивался Перри. И все же люди терпеливо ждали снаружи, чтобы войти в холодный зал, а все билеты на спектакль оказались проданы. Быстро завоевав всеобщее внимание, Перри дал еще два представления в театре Фокс для 4500 зрителей. Вот как он об этом вспоминает: Каждый промоутер, с которым я общался в течение последних семи лет, каждый, кто отказывался от меня, теперь предлагал взять меня в тур. Вскоре мои пьесы ставились на площадках вместительностью 20 тысяч мест, и каждый из них заполнялось. Сегодня в Атланте работает студия Тайлера Пери, которая напоминает скорее обширную империю на площади в 1,4 квадратных километра больше, чем занимают Warner Brothers и Дисней, вместе взятые, у входа простое, но пронзительное сообщение: место, где верят в мечты. И это именно то, что сформирует ваше видение прыжка и укажет вам верное направление, когда будет казаться, что легче выбрать безопасный путь и сдаться. Когда обстоятельства и окружающие будут настаивать, чтобы вы отступили и спустились на землю, По правде говоря, для Пери не было смысла продолжать. Сдаться после семи лет само по себе немалое достижение, но он продолжал идти дальше по одной единственной причине. Он культивировал в себе непоколебимую веру в свою мечту. Совет. Отключитесь от обратной связи. Для того, кто мечтает и живет смело, Есть реальные последствия. Иногда вы будете получать обратную связь от тех, кто отказался от своей мечты. Они будут предлагать вам тоже сдаться. Когда близкие вам люди говорят такое, помните, обычно они делают так из благих побуждений. Обратная связь это просто обратная связь, и вам не обязательно на нее реагировать. Будьте осторожны, прислушиваясь к людям, которые отказались от своей мечты. Ваша мечта должна жить. Не предавайте её. Зароний мысль, и пусть вселенная сделает своё дело. Без чёткого представления прыжка вы не станете упорствовать. Вы воспримите первый вызов как доказательство неудачи. Вы будете прислушиваться к советам людей, чтобы спуститься с небес на землю и не мечтать по-крупному. Это будет уроком тщетности усилий, и вы скажете, что создание видения не работает. Относитесь к нему как к семечку, которое сажаете в землю. Это первый шаг, ведь без семени фермер никогда не получит урожай. Зачастую люди пропускают этот шаг или делают его нерешительно. Они чувствуют легкое волнение и все же создают видение, лишенное конкретики, а потом удивляются, почему желаемое никак не воплощается. Смутные видения приводят к смутным результатам. Каждый день вы будете стремиться к видению, чтобы дать ему высокий шанс на процветание. Семечко питают вода, солнечный свет и удобрение. Точно так же и ваше видение получит ключевые ингредиенты для того, чтобы прорасти. Вслед за этим возникнут условия, необходимые для воплощения этого видения в жизнь. В какой-то момент все сходится, и оно становится реальностью. Тайлер Перри прошел через череду неудач, финансовых потерь и ночевок в машине, чтобы все условия совпали. Я здесь не для того, чтобы сказать вам, что для вашего прыжка надо пережить такие же трудности. Но если ослабить давление и понять, что есть вещи, помогающие вам, а не действующие против вас, можно изменить мир. Хэштег «Истории успеха» Тара Маккей, генеральный директор The Organic Life. Автор бестселлеров, певица и автор песен, активистка. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? В 2011 году я попыталась покончить с собой. Причиной стал ряд трагических обстоятельств, тяжелого детства. Меня растила наркозависимая мать-одиночка, потом меня забрали бабушка и дедушка. Когда мне исполнилось 13 лет, я уже попробовала наркотики, а к 24 годам пристрастилась к 14 различным веществам. В январе того года моя лучшая подруга совершила самоубийство. В 2011 году я подошла к пределу своих возможностей. Ненавистная работа в городе, где я чувствовала себя небезопасно, ужасные отношения с друзьями и парнем. Другого выхода я не видела. Но когда моя попытка провалилась, я поняла, что это произошло по какой-то причине. Я совершила в своей жизни массу ошибок, но моя личность не складывалась только из них. Я божье создание, если сделаю лучший выбор в следующий раз, у меня может быть лучшая жизнь. Лучшие решения превратятся в лучшие поступки, лучшие поступки станут лучшими привычками, а лучшие привычки воплотятся в совершенно новую жизнь. Что вы чувствовали во время прыжка? И что произошло после? Я ощущала трепет. За моральным опустошением и усталостью пришел прилив энергии и вдохновения. Кажд мгновение обращалось возможностью. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, что бы вы сказали другим в подобных обстоятельствах? Не сдавайтесь. Вас не сломить. В мире есть для вас место. Путешествие начинается в трудные моменты. Вот что делает вас тем, кто вы есть на самом деле. Работают ли доски визуализации? Доски визуализации не работают. Лайф-коучи-мошенники, э, Тони Робинс просто крадёт деньги благодаря якобы мощной энергетике и навязыванию большего количества услуг. Если вы в это верите, то знаете что? Это правда. Каждый декабрь мы с моей невестой Тейлор едем в офис Макс и запасаемся картоном, скотчем и ножницами. Мы вместе создаем доску визуализации, выкладывая на нее фотографии и распечатки той жизни, которую хотели бы создать. Мы делаем это с тех пор, как начали встречаться, и теперь составляем три доски: парную и две индивидуальных. Когда видишь, как много из этих картинок сбылось, становится страшно. Сказочная помолвка, поездка на прекрасное северное побережье Испании, новый дом мечты, договор с издателем, рост нашего бизнеса и многое другое. Нет, я не хочу хвастаться, просто высказываю свою точку зрения. Все эти инструменты работают, если вы работаете с ними. Ваши убеждения делают инструмент эффективным. Причина, по которой доска визуализации работает, заключается в нашей вере в нее, а не наоборот. В следующей части я расширю эту концепцию, но сначала попрошу вас начать с чистого листа. Опустите любые убеждения, которые вас сдерживали, Убеждения, что плохо мыслить слишком широко, напоминание о том, что в прошлый раз у вас ничего не вышло. В любом случае вы будете правы. И я хочу, чтобы вы были правы самым мощным образом, который приведет вас к трансформации во время прыжка. Создание видения для вашего прыжка включает в себя пять основных столпов, которые гарантируют, что все происходит для вас и полного абсолютного благоденствия. Столб видения номер один. Беспощадная ясность. Первый столб видения вашего прыжка неустанное стремление к ясности. Неясность удерживает людей в тупике. Если у вас нет ясности, тогда какой смысл начинать, верно? Нет. Парадокс в том, что если вы сидите и ждёте ясности, то со временем её будет всё меньше. С другой стороны, если все, что вы предпринимаете, не имеет какой-либо конечной цели, то вы можете обнаружить, что вращаете колеса в непонятном направлении. Здесь, как и во всем, должна быть золотая середина. Ясность растет по мере вашего развития. В начале этого года я провел целый день в своем офисе, планируя год, бизнес и жизнь. У меня была белая доска, на которой я записал, где нахожусь, куда направляюсь и как устранить проблемы. В какой-то момент я понял, если бы кто-то показал мне всё это пару лет назад, я был бы ошеломлён. Теперь, когда выросли я и мой бизнес, всё имело смысл. Другими словами, я заслужил свою ясность. Чтобы прояснить ситуацию с вашим прыжком, вам понадобится несколько компонентов. Ясность вокруг видения вашего прыжка. Вы должны быть в состоянии привести себя в то место, где произойдет ваш прыжок, спросив, как он выглядит. Углубитесь в детали, создайте подробную картину каждой сферы своей жизни. Ясность вокруг ощущения вашего прыжка. Мы не гонимся за мечтами ради них самих. Наша история о том, как мечты заставляют нас чувствовать. Каков ваш прыжок? Перенесите себя на другую его сторону и подумайте, какие чувства он у вас вызовет. Ясность вокруг причины вашего прыжка. Копайте глубже и определите, почему ваш прыжок то, что нужно сделать. Почему он так важен для вас? Почему вы от него удерживаетесь? Ясность вокруг стоимости прыжка. Определить материальные и нематериальные затраты. Чем вы заплатите за отказ от прыжка? Почему именно сейчас пришло время его совершить? Я безжалостно использую мир по одной причине: ясность никогда по-настоящему не заканчивается, она постоянно будет преследовать вас на пути. Это позволяет вам снять напряжение, выяснить всё и начать действовать прямо сейчас. Но если вы не культивируете в себе веру, если она не течёт по вашим венам, ту вся ясность мира будет бессмысленна. Столб видения номер два. Непоколебимая вера. История Тайлера Пери пример глубокой непоколебимой веры, даже когда все внешние обстоятельства указывают на конец. То же произошло с Лизой Николс и другими людьми из «Истории успеха». Вам необходимо поддерживать в себе уровень веры, который другие сочтут безумным. Это нормально. Примите эту обратную связь как доказательство того, что вы находитесь на правильном пути. Вера необходима не только для того, чтобы воплотить ваше видение в жизнь, но и для того, чтобы это произошло быстро. Все начинается с веры в себя, в то, что вы не только достойны, но и способны воплотить свои мечты в жизнь. Тайлер говорит так: вы должны чувствовать веру за пределами знания. Это чувство внутри вас, которое не позволит отступить. Оно будет поддерживать вас, когда вы не сможете заставить себя продолжать. В вашей жизни наступит момент, когда мечта примет веру за вас, потому что вы не сможете сделать это сами. Помните, что вера, категорична. Вы либо верите каждой частичкой тела, либо нет. Ее надо практиковать и укреплять точно так же, как ясность, и для этого нет лучшего способа, чем разрушить нынешнюю реальность и начать действовать прямо сейчас. Столп видения номер три. Последовательность. Разрушение реальности. У другой версии меня 18 килограммов лишнего веса. Представьте себе мужчину. Он просыпается вялым и усталым, он ненавидит свое отражение в зеркале. Он разведен и живет в Нью-Йорке. Он не развивается духовно, и живет в состоянии постоянного разочарования, пытаясь забыться в алкоголе и азартных играх. Он практически банкрот, хватает только на оплату счетов. Он очень похож на Джона из истории на Reddit. Это реальная возможность. Если бы я сделал определенный выбор, то так бы и жил. Существуют бесконечные варианты, как вы и я могли бы жить. Это основывается на действиях, которые мы предпринимаем или нет. Подумайте об этом так. Есть бесконечные железнодорожные пути, которые вы и я можем выбрать, и все они ведут в совершенно разные места. Так вот, сегодняшние решения могут показаться не такими уж важными. Но вот вы выглядываете из окна поезда и обнаруживаете себя на том же месте. Ничего же не изменилось, ведь так? Нет, потому что с течением времени на пути появляется развилка, и все меняется. Как и в моем предыдущем примере, прямо сейчас существует реальность, в которой вы достигли всего, чего хотели, и живете жизнью своей мечты. Таким образом, действие становится третьей опорой для воплощения в жизнь видения, основанного на решениях, которые вы принимаете сегодня. Однако общепринятая мудрость в отношении действий основана исключительно на увеличении объема вводимых ресурсов, при этом ожидается, что объем водимых ресурсов будет увеличиваться. Здесь речь идет о чем то гораздо более мощном, намеренном действии, основанном на ясности и вере. Когда вы действуете таким образом, то сокращаете время, необходимое для реализации своей мечты. Действуйте, как будущая версия вас, чтобы сделала будущая версия вас Та, что приняла смелое решение, совершила прыжок и воплотила задуманное в жизнь. Этот вопрос я задаю каждый день себе и своим клиентам, потому что по правде говоря, дилетант принимает решение сегодня, основываясь на том, кем он или она был. В результате формируется предсказуемое будущее, укорененное в прошлом. В этом случае наилучший сценарий постепенное достижение результата. Часто он приводит к ощущению застоя. Профессионалы используют мой вопрос и принимают решения сегодня, основываясь на том, кем они станут. Это нарушает линейную модель А Б С и вводит модель реальности А равно С. Схема принятия решений любителя. А. Кто я сегодня? B. Решение основано на том, кем я был. C. Моё предсказуемое будущее. Схема принятия решений профессионала. А. Кто я сегодня? Б. Решение основано на моем прыжке. C. Мое экспоненциальное будущее. Именно здесь 99% аффирмаций, установок, мечтаний о миллионном чеке, который сам придет, терпят неудачу и заставляют людей надеяться и ждать подачек, которых никогда не будет. В глубине души люди это знают если ваша ясность и убеждённость направлены в одну сторону а ваше поведение в другую вы только заблудитесь часто мы верим недостаточно сильно результаты не приходят и наши действия не разрушают реальность а потому бросаем всё мы обвиняем всех кроме себя тем самым отправляя ещё больше негативной энергии к тому что хотели получить Этот цикл повторяется, пока не закончится. Ничего не работает, все это мошенничество. Это так жизни, вы смотрите на YouTube видео Такера Вайдаха, который убежден, что правительство выбрало его участок земли для экспериментов с инопланетянами, которые ведут к концу света и зомби-апокалипсису. Ладно, признаюсь, я немного увлекся. Разрушение реальности и становление будущего я это решение, которое вы должны принять сегодня. Если вы продержитесь достаточно долго, то однажды проснетесь и поймете, что вы совершенно другой человек. Вы двигаетесь по-другому и смотрите на мир свежим взглядом. Но опять же, я мог бы иметь 18 килограммов лишнего веса и ненавидеть свою жизнь. Это работает в обоих направлениях. Столб видения номер 4. Сосредоточенность. Самая сильная валюта в 2018 году это не наличные деньги, не количество подписчиков, не биткоин. Извините, что разочаровал вас. Это умение сфокусироваться. В гиперрассеянном мире сосредоточенность встречается редко, а всё редкое становится ценным. Согласно исследованию, проведенному компанией Microsoft в 2017 году, время, в течение которого человек способен удерживать внимание, сократилось с 12 до 8 секунд. Нас опережают даже золотые рыбки с результатом в 9 секунд. Да, теперь мы сосредоточиваемся хуже Немо, маленького друга вашей племянницы. И это умение только ухудшается, ведь в поиск новых способов украсть наше внимание вкладывают миллиарды. Я провел много времени в конференц-залах, где люди говорили о своем масштабном видении или бизнес-идее. В тот момент они были полны ясности, веры и даже вели себя спокойно, но им не хватало одного интенсивной концентрации, которая выдержала бы испытание временем такой, чтобы ее хватило не на месяц, не на квартал, а навсегда. Совет. Переходим в авиарежим. Потренируйте вашу способность фокусироваться. Каждое утро первым делом переводите смартфон в авиарежим. Привыкайте начинать день, сосредоточиваясь на действии. Уже от этого вы выиграете, даже если не предпримите ничего другого. В этот момент вы фокусируетесь на себе, в то время как большинство людей, проснувшись, переключаются на нужды других, а потом удивляются, почему у них совсем не осталось энергии. Чтобы сформировать привычку, начните с 45 минут и увеличивайте время. Итак, как же сфокусироваться? Хорошая новость в том, что большую часть работы вы уже проделали. Недостаток сосредоточенности обычно является результатом минимальной ясности на пути. Именно поэтому мы начинаем отвлекаться. Это способ успокоить боль из-за отсутствия жизненных приоритетов. Столб видения номер пять. Воспитание терпения. Если сосредоточенность встречается редко, то терпение и вовсе устарело в мире хочу сейчас. Люди ожидают результатов в режиме мне это надо вчера и сдаются, когда не достигают их достаточно быстро. Хорошая новость для тех, кто стремится играть в долгую игру. Считайте терпение своим конкурентным преимуществом. Вам может быть интересно, сколько времени займет трансформация. Реальность такова, что никто не может дать вам ответ, но вы можете контролировать ключевые моменты: ясность, веру, действие, сосредоточенность и терпение в отношении вашего прыжка. Рост в любом начинании никогда не бывает предсказуемым. Это нелинейный процесс. В некоторые дни вы будете чувствовать, что к вашей спине привязана ракета, а в другие задаваться вопросом, сработает ли это хоть когда-нибудь. Важно, чем вы занимаетесь в те дни, когда чувствуете, что ничего не получается. Часто люди позволяют этим дням превратиться в недели, потом в месяцы, пока не сдадутся окончательно. Великая трагедия заключается в том, что выйти из игры можно как раз перед грандиозным прорывом. У жизни есть забавные обычаи испытывать нас в последний момент, прежде чем мы получим награду. Оставайтесь в игре достаточно долго, и вы пожнете плоды своего терпения. Столб видения номер 6. Полная капитуляция минус 137,67 доллара на счету. Я совершил прыжок и принял смелое решение переехать в место, где я никого не знал, но чувствовал себя призванным построить жизнь с нуля на своих условиях. Даже добраться до этого места казалось невозможным. И все же я находился здесь, живя видением, которое создал в своем сознании в ту холодную декабрьскую ночь. Однако тусклый экран моего смартфона выдавал совершенно иную картину. Я съехал на обочину, потому что датчик топлива требовал бензина, а до дома оставалось еще 40 километров. Карта отклонена. Должно быть ошибка. Карта отклонена. Ну ладно, бывает. Техника иногда барахлит, так что попробуем ещё раз. Карта отклонена. Чёрт, это и правда так. Что? Когда я подъехал к банкомату, у меня засосало под ложечкой. Текущий доступный баланс минус -137,67 доллара на счету. Вот он я. Беззащитный, без возможности заправить машину бензином и с пустым холодильником дома. Несколько минут я сидел, пытаясь найти решение. Наконец, наступил момент ясности. Эта смесь вдохновляющей безнадёжности и полной капитуляции заставила меня почувствовать себя живым. Я рассмеялся и отчётливо помню, как сказал себе: "Это пустяки. Однажды ты будешь писать об этом моменте". Так происходит сейчас, а тогда у меня не было других вариантов, кроме как просить у людей мелочь. Я включил свою любимую мелодию и поехал дальше. Автомобиль загрохотал, израсходовав последнюю каплю топлива, и тогда я услышал безошибочный звук уведомления от PayPal. Вам зачислено 797 долларов. Я выдохнул, блаженно улыбнулся, съехал с автострады и нашел ближайшую заправку. Я сделал это. Назовите меня сумасшедшим, но я не верил, что мне заплатит клиент, и это произойдет менее чем через 11 минут после того, как я расхохочусь в состоянии полной безнадежности. В этом была своя красота, и вам тоже придется использовать силу капитуляции во время прыжка. Надеюсь, ваши обстоятельства будут менее тяжелыми. Ваше видение, ваш компас. Так же, как и я в тот ледяной новогодний вечер, вы подробно описали своё видение прыжка. На этом этапе у вас должно быть конкретное представление о том, каким он будет, что это такое и почему вы не можете его не совершить. Если нет, прослушайте эту главу ещё раз и убедитесь, что теперь вам всё ясно. Если ваше представление расплывчато и неопределённо, то и результаты будут расплывчатыми и разрозненными. Если вы нервничаете, это хороший знак. Часто мы теряем силу нашего видения, когда начинаем фокусироваться на том, как его достичь. Мы снова закапываемся в рассуждения и начинаем выискивать причины, по которым мы не способны действовать. Каждый раз, подлавливая себя в такие моменты, возвращайтесь к своему видению и напоминайте себе о нем. Когда в Новый год я проснулся, осознав, чего хочу, мне надо было только проверить свой телефон, чтобы получить мощное напоминание, картину, символизирующую мое озарение. Создав видение, вы заложите крепкую основу для решительных действий, когда достигнете поворотной точки. Итоги. Видение прыжка задает направление. Безмощного видения вы поддадитесь внешним и внутренним голосам, предлагающим вам остановиться. Ясности и вера растут вместе с вами. Их нужно поддерживать, практиковать и повторять ежедневно. Они развиваются точно так же, как и вы. Примите шесть столпов: видения. ясность, вера, терпение, сосредоточенность и самоотдача. Вот ключевые составляющие, которые помогут вам совершить прыжок. Мощный рывок. Создайте видение для своего прыжка. Позвольте себе побывать в разных местах и убедитесь, что оно исходит от сердца. Сейчас не время сосредоточиваться на вопросе как. Сосредоточьтесь на что и почему. Если прыжок не вызывает у вас эмоций или волнения, ищите их до тех пор, пока не найдете.